Книга первая Глава первая Долгожданные гости В Хабитоне был переполох. Господин Бильбо Сумникс, хозяин засумок, объявил о намерении отпраздновать свое 111-летие и пообещал очень щедрое угощение. Во всем шире Бильбо слыл богатым чудаком с тех самых пор, как 60 лет назад сначала запропал куда-то, а потом вернулся, как снег на голову, не весть откуда. О сокровищах, добытых Бильбо за три-девять земель, ходили неутихающие легенды. Многие верили, что подземелья за сумок ломятся от кладов. Но не только предполагаемое богатство заставляло хоббитов поглядывать на Бильбо с недоверчивым удивлением. Годы шли и шли, а по господину Сумниксу этого было не заметить. В девяносто он выглядел едва ли на пятьдесят. В 99 девять его называли «хорошо сохранившимся», хотя правильнее было бы сказать «ничуть не изменившийся». Некоторые качали головами. Дескать, многовато для одного. Нечестно быть и очень богатым, и очень здоровым одновременно. «Это даром не пройдет», — говорили они. «Вот увидите, как бы расплачиваться не пришлось». Но пока об оплате не было и речи. Наоборот, частенько платил господин Сумникс. И большинство хоббитов прощали ему за щедрость и удачу, и странности. Он вовремя навещал родственников, кроме Дирикуль Сумниксов, конечно. А уж среди бедных и незнатных хоббитов приятелей у него было хоть отбавляй. А вот друзей не было. И так продолжалось до тех самых пор, пока не подросли кое-какие младшие родичи. Любимцем Бильбо был юный Фродо Сумникс. Когда Бильбо стукнуло 99, Он вдруг усыновил сироту Фрода, сделал своим наследником и предложил переселиться в засумки. Тут уж все надежды Дирикуль Сумниксов, давно с вожделением посматривавших на усадьбу, рухнули окончательно. Случаю было угодно, чтобы Бильба с Фрода еще и родились в один день 22 сентября. Фрода, мальчик мой. — сказал как-то раз Бильбо. — Перебирался бы ты ко мне. Глядишь, и день рождения вместе отмечали бы. Фродо в ту пору ходил в доростках. Так хоббиты зовут молодежь в безответственном возрасте между двадцатью и тридцатью тремя, после чего хоббит, наконец, может считать себя взрослым. Прошло еще двенадцать лет... В засумках каждый год весело отмечали двойной день рождения, к этому привыкли, но любому было ясно, что нынешней осенью готовится нечто необычное. Бильба исполнялось 111 лет. Возраст для хоббита весьма почтенный, да и число любопытное. Ну а Фродо готовился отметить 33-летие, тоже знаменательная дата, совершеннолетие по-хоббитски. Постепенно набирали силу разговоры и в хаббитоне, и в уводье. Слухи о предстоящем событии множились и вскоре гуляли по всему ширу. Бильба склоняли и так, и эдок, и характер, и привычки, и история это его сумасшедшая. Все вдруг стало опять предметом обсуждения. Старшее поколение с удовольствием обнаружило, что молодежь внимает их байкам с неослабным вниманием, чего отродясь не бывало. Но редко кому удавалось собрать столь благодарную аудиторию, как старичине Хему, садовнику из-за сумок. Он, почитай, переселился в ветку плюща, маленький трактирчик по дороге к уводью, и с утра до вечера со знанием дела просвещал публику. Мало того, что он уже сорок лет ходил за садом в засумках, так ведь и до этого не знамо сколько помогал прежнему садовнику, старому Хаткинсу. В последние-то годы, когда сильно стала донимать спина, да и ломота в суставах не отпускала, в саду все больше младшенький его работал, Сэм. Отец с сыном жили на самой горке, прямо под засумками, и отношения у них с обоими сумниксами были весьма дружественные. Старичина Хэм частенько повторял «Другого такого приятного и почтенного хоббита, как господин Бильбо, поискать не найти». Да и то правда. Бильбо обращался к старому садовнику не иначе, как мастер Хэмфост, и всегда советовался с ним по поводу любых корешков, особенно картофельных, насчет которых Хэм слыл виднейшим знатоком в округе. — А что за гусь этот Фродо, который с ним живет? — спрашивал у Хэма старый неток из Уводья. — Хоть он и зовется сумникс, а все же наполовину брендискок. — Не пойму я этих сумниксов из Хабитона. Чего им жонт где -то в заскочке искать? — Известно, там весь народ чокнутый. — Точно, они там все с заскоком. — ввернул Дэдди большеног, сидевший тут же за столиком. Дело было, конечно, в ветке плюща. — А чё удивляться? Живут на неправильном берегу, почитай, что в пуще самой. А там место дурное, М -м -м, даже если хоть полправды есть в том, что про этот лес болтают. — Но, конечно, верно, деда, покряхтел старичина Хэм. Не то чтобы бриндискоки из Заскочья в самой пуще жили, но порода чудная. Хехая ж! на лодках этих самых, по реке ездить. Как это? По воде ездить, да сухим. Эй, шебутной народ. Да только молодой господин Фрод не из Таковских. Он слышь, сильно на нашего Бильба похож. И не только с виду. Отец-то у него все-таки сумникс был, а? Вполне, между прочим, уважаемый хоббит господин Дрога. Да что толку, раз его булькнули? «Э, как-то булькнули!» — переспросило сразу несколько голосов. И эту, и другие мрачные истории. Здешние хоббиты слыхали не по одному разу, конечно. Но в хоббитоне страсть, как любят всякие семейные были и небылицы. И готовы слушать их хоть до морковкиного заговенья. — Так ведь дело-то как было? — оживился Хэм. — Господин Дрога, значит, женился на этой бедняжке Примули Брендискок. Бильба, она приходилось... Кузиной по материнской линии. Мать-то у ней была младшенькой старого тука. А господин Дрога нашему Бильбо в аккурат троюродный кузен. Стал быть, Фрода сразу и двоюродный, и троюродный ему племянник. Хе! Наш пострел везде поспел, как говорится. Раз гостил господин Дрога у тестя, у мастера Горбадока, значит, в брендинорье. Он там частенько после женитьбы гащивал, очень покушать любил. А вы знаете, как у Горбадока кормят. Стал быть, отправились они домой, на лодке этой самой. Да на середине на возьми да булькнись. И он, и жена его. А Фрода маленький сироткой остался. «А я слыхал, это самое... Они при лунном свете покататься решили», — вмешался старый неток. «Ну, а дрог то был солидный хоббита. Вот под ним лодка-то потопла». «Да нет, это жена его спихнула. А он за нее хватился. Вот они оба и булькнулись», — тут же перебил мельник Песошкинс. «А ты больше слушай, тетя наболтают». — огрызнулся Хэм, недолюбливавший Мельника. — Спихнула! Скажешь, что же? — В этих самых лодках пошевелиться-то нельзя! Сразу опрокинешься! Но дело не в этом. Главное, остался фроды сиротой в одночасье, да среди этих свихнутых из-за скотча, да в не тамошней. У Старого горбодок меньше сотни родственников и не гостила никогда. Господин Бильба очень великодушно поступил, когда выручил паренька из этой компании. Но, конечно, для Дирекуль-Сумниксов удар был. Когда он в тот раз ушел до да сгинул, они уж совсем было, заполучили за сумки. А он возьми, довернись! Да пришлось ему убираться во свояси, несоло нахлебавшее. С тех пор господин Бильбо наш живет и живет, хоть бы на день постарел. А вот ты на здоровье, Дирикуль аж зеленые со злости, а тут на тебе наследник, да еще все бумаги выправлены честь по чести. Теперь Дерекулем за сумками только снаружи и любоваться. — А верно, поговаривают, что в этих засумках приличный кус деньжат засунут, — поинтересовался какой-то чужак, прибывший из Микорыта в бетон по делам. — Под горкой, говорят, ходов полно, а там все сундуки, сундуки, а в них все золото, золото. — Но тогда ты больше моего знаешь, — проворчал Хэм. — Наш Бильбо живет, нужды не знает. — Но чтобы ходы рыть... Про такое я не слыхивал. Помнится, я еще в доростках ходил, лет шестьдесят тому, когда он вернулся и торговал за сумки. Хаткинс меня как раз приглядывать за садом ставил, чтоб, значит, народ лишний без толку не шастал. Как сейчас помню, господин Бильба на горку поднялся и пара пони при нем. Два сундука точно было. Может, и с сокровищами. В тех краях-то, говорят, аж горы золотые. Но чтобы ради двух сундуков ходы рыть, это зачем же? Вот парнишка мой, Сэм, стал быть, он в усадьбе все ходы-выходы знает, а никаких таких богатств особых тоже не видал. Он меня прям помешался на историях, которые ему Бильбо рассказывал, пока грамоте учил. А что? Вредать от нее не будет. По мне, я ему говорю, картошка да капуста лучше эльфов с драконами. Да и по тебе тоже. Не путайся ты во всякие умные дела, да в чужие заботы. А то забот полон рот, а толку никакого. Вот как я ему говорю, и другим бы то же самое сказал, добавил Хэм, поглядывая на чужака с мельником. Однако похоже было, что слушателей он не убедил. На слухах о сокровищах Бильба выросло не одно поколение хоббитов. Может, оно и так. Да ведь он и потом не раз отлучался, по дню немало прибавил к первой порции. Выразил общее мнение Песошкинс. Выгляньте, кто его навещает. Гномы всякие, а? Да еще этот колдун старый, Гендельф и прочие не лучше. Ха. Ты мне можешь сколько угодно заливать, а я тебе скажу. За сумки место подозрительное, и народ там за умью. — Ты, конечно, здорово в этом понимаешь, — ядовито ответил Хэм, чувствуя, что сегодня мельник не нравится ему больше обычного. Может... В других местах куда как лучше. Тут вот неподалеку живут некоторые в норах с позолоченными стенами. Да штат я не слыхал, чтоб там гостю кружку пива поднесли. А на Сумкиной горке гостю завсегда рады. Вот и с рождением этим... Сэм мой говорит, что на праздник каждого пригласят. А кого пригласят, тому и подарки будут каждому. Вот оно что... И никогда не будь, а уже в этом самом месяце. Этот самый месяц был сентябрь. Такой чудный, какого давно не помнили. Спустя пару дней пополз слух, не иначе как от всезнайки Сэма, о готовящемся фейерверке, до да таком, которого не видали больше века, с самой кончины старого тука. Утро до да ночи сутки прочь. Тот день постепенно приближался. Как-то под вечер в хоббитоне появилась и с трудом поднялась в гору повозка. Пораженные хоббиты повысыпали из дверей, таращаясь на невиданный экипаж. На козлах, распевая песни, сидели длиннобородые гномы в плащах с капюшонами. Некоторые из них остались в засумках а прочие скоро уехали. Но то было только начало. Не прошло и двух недель, и от Брендидуинского моста появилась двуколка. Вожжи держал в руках высоченный старик в длинном сером плаще с серебристым шарфом и в остроконечной синей шляпе. Долгая белая борода и густые брови украшали лицо приезжего. Хабитята, нюхом почуяв ферверочные штуки, с гомоном проводили двуколку до ворот за сумок. У двери Бильбо старик начал выгружать кучу свертков, пакетов и коробок самых разных размеров. На всех стояла яркая красная метка, а рядом та же буква «Г» была повторена эльфийскими рунами. Конечно, «Г» обозначала Гэндальф. А рядом с коробками стоял и сам маг, известный в Шире искусник по части огней, дымов и светов. Были у него и другие дела, посерьезней и поопасней фейерверков. Но о том Ширский народ не знал и не думал. Хоббитом его появление сулило дивные развлечения. — Серый дед огневет! — кричала ребятня, а старик слушал и улыбался. В хоббитоне он бывал наездами и никогда не оставался надолго, но его хорошо знали, если не в лицо, то по рассказам. А вот о потешных огнях только слышали. Гномы с помощью самого Бильба споро перетаскали все в дом, и хозяин отделил хоббитят мелкой монетой. Но к их глубокому разочарованию ни одной нарядной шутихи, ни одной хлопушки им не перепало. «Бегите-ка гулять, все получите в свое время», — успокоил их Гэндальф. Дверь закрылась, хоббитята поглазели на нее еще немножко, да только без толку, и поплелись с холма. Им казалось, что праздник вообще никогда не наступит. А хозяин и гость сидели возле открытого окна, выходящего в сад. Солнце перевалило за полдень, в воздухе сновали и шуршали стрекозы, все дышало миром и покоем. Все дышало миром и покоем. В саду, как бывает только перед осенью, буйствовали цветы. Львиный зев, настурции, подсолнухи заглядывали в круглые окошки. — Какой яркий у тебя сад! — заметил Гендельф. — Да, — просто согласился Бильбо. — Знаешь, я очень люблю его, и весь этот добрый старый шир тоже. Но, видно, пора мне отдохнуть. — Значит, все-таки будешь делать, как решил? — Решил-то я давно, а вот решился, пожалуй, только сейчас. — Ну и ладно. Раз решил... «Делай. Только уж делай, как задумал. Глядишь, еще и обойдется все. И для тебя, и для других тоже. Ох, хорошо бы. Но уж в четверг я повеселюсь. Очень мне хочется сыграть одну маленькую шутку». «Интересно, кто смеяться будет», — покачал головой Гендальф. «Там посмотрим». — беспечно ответил Бильбо. На следующий день к горке потянулась вереница повозок. Еще с понедельника из-за сумок посыпались заказы на все съедобное и несъедобное, что только можно было приобрести в Хабитоне, Уводье и окрестностях. Народ воодушевился, пооборвал лишние листки в календарях и принялся высматривать почтальона в ожидании приглашений. И приглашения не заставили себя ждать. Их было столько, что пришлось кликнуть добровольцев на подмогу. На горку потекли ответы с вариациями на тему «Благодарю вас, непременно буду». На воротах за сумок появилась табличка «Беспокоить только по гостевым делам». Но даже те, у кого такие дела находились, редко проникали в дом. Бильба был занят. Писал приглашения, отмечал галочкой в списке ответы, упаковывал и надписывал подарки и занимался кое-какими личными приготовлениями. Маг не показывался. Проснувшись как-то поутру, хоббиты узрели большой луг перед усадьбой, перегороженным веревками и утыканным шестами для палаток и павильонов. На склоне холма появились ступени, ведущие от самой дороги, и огромные белые ворота. В Тугасумах, соседней деревеньки изнывали от любопытства и зависти. Старичина Хэм бросил делать вид, будто занят в саду работой. Шестые начали одеваться цветными полотнищами. Один павильон особенно отличался размерами – В него поместилось даже большое старое дерево, росшее посреди луга. Теперь ветки его украсились множеством фонариков, пришедшихся как раз над главным столом. Красиво, конечно, но хоббитов больше занимала кухня, сооруженная прямо под открытым небом в северном углу луга. Там с утра до ночи суетилось множество поваров и поварят из окрестных трактиров, призванных в помощь гномам и прочему пришлому люду, поселившемуся в последнее время на горке. Возбуждение, владевшее хоббитами, достигло предела. В среду, в самый канун праздника, небо нахмурилось, и этим всех весьма обеспокоило. Однако четверговый рассвет рассеял тучи, а вместе с ними и опасения ворчунов с восходом солнца, затрепетали на высоких шестах разноцветные вымпелы, и веселье началось. Бильбо звал в гости, но правильнее было бы сказать «на всеобщее народное гулянье». Все соседи получили приглашение. Те немногие, которых забыли, тоже пришли. Гости прибывали из других читей, а кое-кто даже из-за границы. Возле новеньких белых ворот, гостей и сопровождающих встречал сам Бильбо и раздавал подарки направо и налево. Подарки получали и приглашенные, и неприглашенные, и даже те, кто потихоньку выходил через дальнюю калитку и входил в ворота снова. Так заведено в шире: дарить подарки на свой день рождения. Обычай древний и весьма приятный. Хотя и не всегда подарки оказываются такие дорогие и щедрые, как в этот раз. В хоббитоне и в уводье, что ни день, так обязательно чье-нибудь рождение. Поэтому уж раз-то в неделю каждый хоббит смело может рассчитывать на подарок. И до сих пор никто на усталость не жаловался. Однако сегодня подарки были просто отменные. Малолетки пришли в буйный восторг и даже про еду забыли. Таких игрушек они отродясь не видывали. Одна другой лучше. И наверняка есть волшебные. Причины для восторгов действительно имелись. Многие игрушки заказывались еще год назад и проделали неблизкий путь. Это была настоящая гномья работа. Когда, наконец, поток гостей иссяк, на лугу начались танцы игры, зазвучала музыка и песни. И, конечно же, пир. Были задуманы три перемены – завтрак, чай и обед, он же ужин. Но разницы между ними оказалось немного. Просто во время завтрака и чая все гости сидели за столами и дружно жевали, в остальное время за столами все равно жевали, но не все кушали непрерывно с одиннадцати до половины седьмого, когда в небе вспыхнули первые потешные огни. Пришел черед Гэндальфа. Все здесь, от замысла до исполнения, принадлежало ему. «Маг сам и запускал все эти дивные ракеты». Высоко в небе они взрывались, вспыхивали звездами, разлетались на части, и каждая горела своим огнем, создавала свой узор. Попутно Гендель щедро раздаривал шутихи, хлопушки, пугалки, пищалки, гром-гримушки, и еще успевал поджигать гномьи свечи, эльфийские фонтаны и мерцающие звезды. Зрелище получилось незабываемое. Мастерство Гендельфа явно росло с годами. В небо поднимались огни, похожие на стаи птиц. Они еще и пели к тому же. Вырастали зеленые деревья с дымными стволами, на них стремительно распускались листья, светящиеся ветви роняли сияющие цветы прямо на восхищенных зрителей. Цветы таяли, не достигая земли, оставляя в воздухе нежный аромат. Взлетали раи огнистых бабочек и, переливаясь, порхали среди горящих ветвей. В небо рвались в стройные колонны, через миг превращавшиеся в орлов, в величавые парусные корабли или в строй плывущих лебедей. Разражалась желтым ливнем багровая туча, потом вдруг с громовым кличем вверху стремились сотни серебряных копий, грациозно повернулись и со змеиным шипом вонзились в речную гладь. А последний сюрприз, подготовленный Гендельфом в честь Бильбо, просто доканал собравшихся. Все огни погасли. Вверх медленно поднялся огромный клуб дыма и обрел очертания одинокой горной вершины. Оттуда рванулись зеленые и алые струи огня, а вслед за ними взлетел дракон красный и золотой, ростом Поменьше обычного, но до ужаса настоящий. Из пасти вырывается пламя, Глаза свирепо уставились вниз. Дракон взревел и трижды дохнул Поверх голов толпы на лугу. Все разом пригнулись, Многие попадали на траву, А дракон со свистом промчался над палатками, Перекувырнулся в воздухе И взорвался над уводьем. Когда гости немного пришли в себя... Бильбо пригласил всех на ужин. Тут уж взяли себя в руки даже испугавшиеся по-настоящему. Разве можно заставлять ждать себя, когда речь идет о превосходном ужине? Хоббиты горьбой устремились к столам, а некоторые особо приглашенные проследовали в большой павильон с деревом на семейное торжество. Таких набралось двенадцать дюжин, ровно гроз. Вообще-то у хоббитов гросс — счетное число для скота и не очень-то годится для гостей. В основном родня Бильбо и Фрода, несколько близких друзей и Гэндальф. Приглашения оказались у многих молодых хоббитов, допущенных к столу с родительского позволения. В Шире спокойно относятся к тому, что дети засиживаются допоздна, особенно если при этом представляется случай лишний раз поесть ведь на воспитание подрастающего поколения уходит столько провизии. Гросс состоял из сумниксов и умниксов, туков и брендискоков, рытлов родня Бильба по бабушке, и хрюклов — родня, наоборот, по дедушке, кроттов и пузиксов, были помощь Лямкинсы и дудкинсы, сдобкинсы и бобровники, а также большеноги. Многие могли похвастаться лишь очень отдаленным родством с хозяином, а некоторые и в Хоббитоне то до этого никогда не бывали. Дерекуль Сумниксов представляли Отто и его жена Лабелия. Вот уж кто терпеть не мог, Бильбо! Но пригласительный билет, написанный золотыми чернилами, был так красив, а стол их кузена так известен. Что отказаться было совершенно невозможно. Все четыре гостя предвкушали небывалый пир, и если чего и опасались, так неизбежной после обеденной речи хозяина. Бильбо ведь мог и стихами заговорить, а после пары стаканчиков, бывало, заводил разговор про свои нелепые приключения в каких-то немыслимых краях. Однако опасения опасениями, Апир превзошел все ожидания. Богатый, обильный, разнообразный, он все продолжался и продолжался. Окрестные продуктовые лавки позакрывались на неделю, и из них все было выбрано подчистую. Но как оно никуда не делось, а все было тут, на столах, Убытка никто не понес. Когда гости слегка осоловели, настало время речи. Народ за столами пребывал в том приятном удовлетворении, когда можно лениво поковыривать любимые блюда, потягивать любимые напитки и не страшиться никаких речей, даже в стихах. Они были согласны выслушать что угодно и даже похлопать при необходимости. — Дорогие мои! — начал Бильбо, поднявшись с места. — Слушайте! Слушайте! — заорали все, и Клич пошел гулять по рядам, нарастая и сопротивляясь собственному смыслу. Бильбо перешел под дерево и влез на стул. Свет от фонариков блестел на его сияющей физиономии, сверкал на золотых пуговицах расшитого шелкового жилета, и весь он был на виду у собравшихся. Одной рукой он помахивал в воздухе в такт словам, а другую держал в кармане. «Мои дорогие сумниксы и гумниксы!» — начал он снова. «Дорогие мои туки и бриндискоки, рытлы и хрюклы, пузиксы и кротсы, помычлямкинсы и дудкинсы, а также сдобсы!» И большеноги! заорал старый хоббит из глубины павильона. Конечно, это был большеног. Его огромные, редкостно-шерстистые лапищи покоились на столе, выставленные на всеобщее обозрение. И большеноги! согласился Бильбо. И еще любезные мои Дирикуль-Сумниксы, которых я рад снова приветствовать в засумках. Сегодня мне исполнилось. «Сто одиннадцать!» «Ура! Долгих лет жизни!» — послышались со всех сторон крики, сопровождаемые топотом под столами. «Вот это правильно! Вот это Бильба молодец! Так и надо, коротко и ясно!» «Надеюсь!» — повысил голос Бильбо. «Вы веселитесь так же, как и я!» Оглушительные хлопки, крики «да» и «нет» Шум дудок, свирели и флейт. Молодежь пустила в ход хлопушки и обнаружила внутри маленькие, превосходные работы музыкальные инструменты. В дальнем углу юные Туки и Брендискоки, полагая, что дядюшка Бильбо уже закончил, а чего еще говорить-то, составили оркестрик и завели веселенькую танцевальную мелодию. Эверард Тук с Мелиссой Брендискок наладились было сплясать на столе прыг-дрыг, Танец милый, но несколько фривольный. Но Бильбо еще не кончил. Отобрав дудку у ближайшего хоббитенка, он резко дунул в нее три раза. Шум поутих. «Я не задержу вас надолго!» — крикнул он и вызвал гул одобрения. «Я собрал вас вместе для одного дела!» Что-то в его словах, в том, как они были сказаны... Произвело впечатление. Стало еще тише. Один-два тука навострили уши. «По правде, даже для трех тел. Во-первых, сказать вам, как я люблю вас всех. А сто одиннадцать лет — это слишком мало, когда живешь среди таких славных хоббитов». Бурный взрыв одобрения. Половину из вас я знаю в половину хуже, чем хотел бы, а другую половину люблю в половину меньше, чем она того заслуживает. Пожалуй, сказано было сложновато. Послышалось несколько жидких хлопков, пока остальные прикидывали, надо ли относиться к сказанному как к комплименту. Во-вторых, я хотел отпраздновать мой день рождения. Снова восторг. Надо бы сказать наш день рождения. Сегодня ведь мой племянник Фрода вступает в совершеннолетие и в права наследования. Несколько снисходительных хлопков от старших и громкие крики Фрода! Ура, старине Фрода! от молодежи дирикульс сумниксы угрюмо гадали, как понимать слова вступает в права наследования. «Нам на двоих сто сорок четыре, да и вас здесь столько же. Один гроз, можно сказать». Пожалуй, это была бестактность. Вдруг многие гости сообразили, а дирекульсумниксы сумниксы в особенности, что их позвали только для ровного счета, как иногда в ящик с бутылками напихивают всякую ветушу, чтобы не звенело. Грос! послышалось фырканье, довольно таки вульгарно. А еще, сегодня годовщина моего прибытия на бочке в изгород, на долгом озере. Тогда-то я не вдруг и вспомнил о своем дне рождения, не до того было. Знаете, в 51 как-то не очень-то за этим следишь. Но ужин был хорош. Помнится, я подхватил тогда жуткий насморк и мог сказать друзьям только бде очень бде Теперь у меня нет насморка. И я скажу, мне очень приятно видеть вас на нашем скромном празднике. Мертвая тишина. Многие чувствовали, от стиха теперь не отвертеться. Эх, почему бы не кончить говорильню и не дать всем выпить за его здоровье? Но Биль бы не стал декламировать. Он продолжал речь. «В-третьих и в-последних я хочу сделать объявление». Последнее слово он произнес таким значительным тоном и так громко, что заставил напряженно выпрямиться всех, кто к этому времени еще мог сидеть. «Должен с сожалением объявить, что хотя, как я уже сказал, мне маловато 111 лет, прожитых в таком приятном обществе, пора заканчивать. Я ухожу. Покидаю вас». «Сейчас же! Немедленно! Пока!» Он шагнул со стула и исчез. Тут же сверкнула ослепительная вспышка, гости зажмурились, а когда открыли глаза, бильба нигде не было. Все сто сорок четыре хоббита, утратив дар речи, откинулись на спинки стульев. Старый Одо большеног с грохотом убрал ноги со стола, Некоторое время за столом царила полная тишина, а потом все эти сумниксы, умниксы, туки, брендискоки и прочие загомонили разом. Общее мнение признало в шутке дурной вкус, и понадобилось немало еды и питья, чтобы сгладить потрясение и досаду. — Свихнутый! Точно! Я всегда говорил! — слышалось отовсюду. Даже туки, за редким исключением, сочли исчезновение нелепой выходкой. Один старый Рори Брендискок, сохранивший, несмотря на обильные возлияния, способность трезво мыслить, сказал своей невестке Асмеральде, «Что-то за этим кроется, помяни мое слово, дорогуша. Ведь этот шалый сумник опять намылился улизнуть. Эх, кипень старый!» «Да нам-то что с того? Съесной он ведь не с собой унес!» И Рори громко стал призывать Фродо, требуя вина. Фродо, единственный из присутствующих, не произнес ни слова. Он сидел возле опустевшего стула Бильбо и, казалось, не замечал ни вопросов, ни недовольства хоббитов. Он знал о готовящейся шутке и порадовался, что она удалась. С трудом удержался от смеха, глядя на обескураженные физиономии гостей. Но только сейчас с грустью почувствовал, как не хочется ему расставаться со старым дядюшкой. Он очень привязался к Бильбо. Пожалуй, любил его больше всех остальных. Гости вернулись к еде и питью. сумниксы, осерчав, ушли, Афрода, вдруг ощутив усталость от затянувшегося праздника, распорядился насчет вина, молча осушил бокал за здоровье Бильбо и незаметно выскользнул из павильона. Произнося речь, Бильбо теребил в кармане золотое кольцо то самое волшебное кольцо, которое он столько лет хранил в тайне от всех. Сходя со стула, Он надел кольцо на палец, и больше его с тех пор в хаббитоне не видел никто. Он вернулся в дом, постоял, прислушиваясь к гомону на лугу, снял праздничную одежду, аккуратно сложил и убрал вышитый шелковый жилет, потом быстро накинул старый камзол и подпоясался кожаным поясом. Пристегнул короткий меч в потертых черных ножнах, открыл ключом ящик в комоде и извлек пахнущий нафталином сильно поношенный дорожный плащ с капюшоном. Несмотря на бережное хранение, плащ совершенно потерял первоначальный вид, даже цвет угадывался с трудом. Наверное, когда-то он был темно-зеленый. Одежда почему-то оказалась великоватой, В кабинете Бильба достал из огромного стенного шкафа сверток, переплетенный в кожу том и большой конверт. Книгу и сверток уложил в объемистую котомку, в конверт опустил кольцо на тонкой цепочке, немного торопясь, запечатал его и написал крупно Фрода. Оглянувшись, он поставил конверт на каминную полку, но вдруг снова схватил и сунул в карман. В этот миг дверь отворилась и вошел Гэндальф. «Привет!» — нервно сказал Бильбо. «А я как раз гадал, появишься ты или нет». «Рад видеть тебя», — отвечал маг, усаживаясь в кресло. «Мне нужно было застать тебя и сказать пару слов. По-моему, ты считаешь, что все прошло превосходно, как ты и задумал, а?» «Пожалуй», — кивнул Бильбо, «хотя вспышка была очень неожиданной. Даже я растерялся, а остальные и подавно. Твоя работа?» «Моя», — согласился маг. «Все эти годы ты держал кольцо в тайне, и это было мудро. Ничего другого, чтобы объяснить твою выходку гостям, мне в голову не пришло. А шутку мне подпортил». «И что тебя все время тянет лезть в чужие дела?» <смех> — усмехнулся Бильбо. «Впрочем, ты, как всегда, все знаешь лучше других». «Я лучше делаю, когда знаю», — без улыбки ответил маг. «А сейчас у меня уверенности нет». «Ладно, дело к концу. Ты добился чего хотел, напугал или озадачил всех своих родичей» и подкинул всему Ширу тему для разговоров. Ее надолго хватит. А дальше? Мне нужен отдых. Долгий отдых, Гендельф. Я ведь говорил тебе раньше. Я вряд ли вернусь. Да что там? Я ведь и не собираюсь возвращаться. Вот все уже приготовил. Я старый. «Да, знаю, по мне не скажешь, но вот внутри...» Бильбо помолчал. «Хорошо сохранившийся», — фыркнул он. «Вовсе нет. Во мне все как-то тает, словно натягивается что-то, если ты понимаешь, о чем я. Ну, как будто кусок масла размазывают по слишком большому куску хлеба. Это же неправильно, да?» Вот я и решил что-нибудь изменить. Гэндальф пристально взглянул на Хоббита. «Да», — медленно проговорил он, — «это неправильно. После всего, что ты сказал, твой план представляется мне наилучшим». Ну, «Вот я и решил. Горы снова увижу, а, Гэндальф?» А потом найду тихое местечко и отдохну. И никаких тебе родственников, никаких нудных гостей у двери. Мне нужно закончить мою книгу. Я даже конец уже придумал. Вот послушай, и с тех пор он жил счастливо до конца дней своих. Гендельф рассмеялся. Конец хорош. «Да ведь никто же не прочтет ее, даже с таким концом!» «Ну, прочтут в свое время. Фродо вот уже читал. Ты приглядывай за ним хоть в полглаза, ладно?» «Ладно. Могу даже и двумя глазами. Если бы я сказал, он бы ушел со мной», — вздохнул Бильбо. «Да он и сам предлагал вместе пойти Но это не по правде». Ему пока и здесь хорошо. А мне уж очень захотелось перед концом повидать дикие края и горы. Горы в особенности. Афрода шир любит. Ему здесь все мило. И поля, и речушки, и перелески. Ему уютно здесь. Я ведь все ему оставляю. Ну, разве что мелочи кое-какие. Пусть распоряжается... Может, это ему счастье принесет. Теперь он сам себе хозяин. — Все оставляешь, говоришь — говоришь, — прищурившись, переспросил Гэндальф. — И кольцо, стало быть. — Ты ведь так хотел? — Ну да, это значит и кольцо. Ага — Ага, — начал заикаться Бильбо. — Где оно? — поинтересовался маг. — В конверте, если уж тебе непременно знать надо, — быстро заговорил Бильбо. — Там, на камине. — То есть... нет. Тут оно. В кармане. Видно было, что старого хоббита мучают сомнения. — Ведь мелочь же, — мягко сказал он, словно заговаривал сам себя. — Ну и что? Почему бы ему там не остаться? Гэндальф задержал на Бильбо долгий взгляд, и глаза его сверкнули. «Я думаю, Бильбо лучше его оставить. Разве ты передумал?» «Нет, не передумал. Да, вот дошло до дела, а мне ужасно не хочется расставаться с ним. Да ведь и зачем обязательно расставаться? Зачем это тебе-то нужно?» Вдруг вскрикнул он, и голос его странно изменился. Теперь в нем слышались резкие и визгливые нотки пополам с досадой. «И всегда ты изводил меня этим кольцом! Я ведь много чего привез из путешествия! Почему тебя остальное не заботит?» «Я не изводил тебя», — спокойно сказал маг. «Мне нужна правда. Это очень важно. Волшебные кольца несут в себе древнюю магию. Тем и интересны». «Мало их на свете. Ты же знаешь, магия — моя специальность, вот я и интересуюсь. Раз ты собрался странствовать, мне нужно точно знать, где будет кольцо. А еще я думаю, что оно слишком долго пробыло у тебя. Больше оно тебе не пригодится, или я ошибаюсь во всем остальном». Бильбо так и вскинулся на эти слова. Глаза хоббита сердито заблестели, всегда добродушное лицо стало резким. — А тебе-то что за дело? Где мои вещи лежат? — вскрикнул он. — Мое оно, понял? Я его нашел! Оно само пришло ко мне! — Допустим, — спокойно произнес маг. — А зачем так орать-то? — Ты сам виноват, — как-то всхлипнул Бильбо. «Ведь говорят же тебе, мое оно, собственность моя, моя моя прелесть, да, мое сокровище!» Ни одна черточка не дрогнула в лице мага, только глаза выдавали настороженное удивление. «Его уже называли так раньше», — проговорил он. «Только не ты». «А я вот сейчас назвал. Ну и что? Знаю я, Голлум так говорил. Но это раньше. А теперь не его оно, а мое. И будет моим!» Гэндальф встал и заговорил резко, почти грозно. «Не будь дураком, Бильбо. Каждое твое слово против тебя. Кольцо слишком долго за тебя держалось. Дай ему уйти. Тогда и сам станешь свободен». «Я буду делать, как мне нравится!» — упрямо твердил Бильбо. «А ну полегче, любезный хоббит!» — прервал его маг. «Мы с тобой долго были друзьями, и ты мне кое-чем обязан. Давай-ка делай, как обещал. Оставь его!» «Если ты сам хочешь мое колечко, так и скажи!» — чуть не зашелся в крике Бильбо. «Только ты его не получишь! Я не отдам мое сокровище!» Рука хоббита нащупывала рукоять меча на поясе. Глаза Гэндальфа полыхнули. «Ты что-то разошелся, дружок. Смотри, скоро придет мой черед гневаться. Не хочешь ли посмотреть на настоящего Гэндальфа Серого?» Маг шагнул вперед, и разом словно вырос до потолка. Его огромная тень заполнила всю комнату. Бильбо отшатнулся к стене. Рука его вцепилась в карман. Несколько секунд они стояли лицом к лицу, пока воздух в комнате не зазвенел. Гэндальф не сводил с хоббита сосредоточенного взгляда. Бильбо безвольно опустил руки и начал крупно вздрагивать. «Что это на тебя нашло? Право слово!» — жалобно выговорил он. «Никогда я тебя раньше таким не видел. В чем дело-то? Оно мое ведь так. Я его нашел, а горлом прикончил бы меня, если бы не кольцо. Я ведь не вор, чтобы он там не кричал, ты это знаешь». «А я тебя никогда вором не называл», — серьезно отвечал Гэндальф. «А сам и подавно им никогда не был. Я не ограбить тебя стараюсь, а помочь». «Хорошо бы ты доверял мне, как раньше!» Он повернулся, и огромная грозная тень съежилась до нормальных размеров. Перед Бильбо снова был седой старец, сутулый и встревоженный. Хоббит провел рукой по глазам. «Прости меня», — попросил он мага. «Я, знаешь, как-то странно себя почувствовал». Наверное, это даже счастье не тревожится из-за него больше. В последнее время я только о нем и думаю, а с некоторых пор сдается мне меня все чей-то взгляд ищет. Мне так ужасно хочется надеть кольцо, чтобы исчезнуть, спрятаться. а то вдруг думаю, не опасно ли оно не зашвырнуть ли его подальше? Я уж пробовал запирать его, до да места себе не находил, снова в карман клал. Удивительно даже. Видишь, вот не могу решиться. Тогда верься мне, посоветовал маг. Уходи и оставь его. Перестань владеть им. Откажись. Оставь его фрода, а уж за ним я пригляжу. Видно было как нелегко дается Бильбо решение. Наконец он вздохнул. «Хорошо», — передернул плечами и улыбнулся вымученно. «В конце концов, зачем было и затевать это все?» Он кивнул головой в сторону стены, из-за которой доносился приглушенный шум праздника. «Я ведь думал, как...» — Раздарить побольше подарков, тогда, может, легче будет и с ним расстаться. Оказалось, не легче. Просто жаль, если все приготовления прахом пойдут. Так совсем можно шутку испортить. — Ради него все и делалось, — тихонько подсказал Гэндальф. — Хорошо, — резко произнес Бильбо, — оно останется у Фрода. «И остальное тоже». Он глубоко вздохнул. «Пора мне трогаться, а то как бы не столкнуться с кем. Я уже распрощался и начинать сейчас изного не вынесу». Он подхватил сумку и направился к двери. «Кольцо пока еще у тебя в кармане», — снова подсказал Гэндальф. «О, и правда...» — воскликнул Бильбо уже другим, освобожденным голосом. — И завещание тоже, и остальные бумаги. Ты лучше возьми его, передай сам. Так оно спокойней. — Нет, кольца мне не давай, — поспешно ответил маг. — Положи на каминную полку, как задумал. Никуда оно не денется до прихода Фрода, Я его дождусь. Бильбо вынул конверт. Но в последний миг рука дрогнула, и он выронил его. Макс стремительно нагнулся, подхватил конверт и поставил на место, рядом с часами. На секунду лицо хоббита замглилось судорогой гнева, но он тут же рассмеялся. Ну, ну, вот и вся. Ухожу, сказал он, выбрал у двери любимый дорожный посох и, выйдя в залу, тихонько свистнул. Тут же из трех разных дверей, прервав работу, вышли три гнома. — Все ли готово? — спросил Бильбо. — Уложено, надписано. — Все, — был ответ. — Тогда в путь. И хоббит шагнул за порог. Стояла чудесная ночь. Бильбо поднял лицо к темному бархатному небу, усыпанному крупными звездами. Шумно втянул носом воздух. Как славно выйти в дорогу на ночь, глядя вместе с гномами. Вот о чем тосковал я долгие годы. Прощайте все. Всего доброго, произнес он с чувством и поклонился своему старому дому. «Прощай, Гэндальф!» «Прощай до поры, Бильбо!» — ответил маг, стоя на пороге. «Будь поосторожнее. Ты уже не юноша, должен понимать, что к чему». «Ха! Поосторожней! Еще чего!» «Да не беспокойся ты за меня! Я счастлив теперь, а это, сам знаешь, дорогого стоит!» «Время уходит!»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 Начало знаю, а итог узнаю как-нибудь. Бильбо оборвал песню, повернулся спиной к огням и шуму на лугу и, махнув рукой гномом, зашагал по тропинке вниз с холма. Перескочил ограду и сразу затерялся в ночи, словно ветерок, прошелестевший в траве. Гэндальф с порога долго смотрел ему вслед. «Прощай, дорогой мой Бильбо», — тихо проговорил он, — «мы еще увидимся». Он вошел в дом и прикрыл дверь. Пришедший вскоре Фродо застал мага глубоко задумавшимся в кресле у окна. «Ушел?» — спросил Фродо. «Да», — ответил Гэндальф, — «все-таки ушел». Я думал, ну, то есть надеялся до самого сегодняшнего вечера, что это только шутка, — вымолвил Фродо. А в душе-то знал. Уйдет он. Вот хотел пораньше вернуться, застать его. Он сам хотел уйти потихоньку, — сказал маг. Не кори себя и не беспокойся. С ним теперь все будет в порядке. Он тебе пакет оставил вон там. Фродо взял конверт, повертел его в руках и отложил. «Там должно быть завещание и прочие бумаги», — произнес Гэндальф. «И кольцо». «Кольцо?» — удивился Фродо. «Так он и кольцо мне оставил». «Вот чудно! С чего бы это? Хотя такая вещь всегда может пригодиться». «Это как посмотреть», — заметил Гэндальф. Я бы на твоем месте не стал им пользоваться. Лучше бы о нем не знать никому. И мой тебе совет — храни его понадежней. А теперь пойду-ка я спать. Фродо понимал, как новый хозяин за сумок, он должен попрощаться с гостями. Теперь уже о странном исчезновении Бильбо узнали все — И все, конечно, приставали к Фроду. Ему оставалось только твердить, не сомневаюсь, к утру все разъяснится. После полуночи прибыли повозки развозить гостей. На каждую набилось многу очень недовольных хоббитов. Вскоре явились заранее приглашенные уборщики и на тачках развезли тех, кого забыли или не заметили под столами. Медленно прошла ночь, встало солнце. Хоббиты проснулись куда позже. На лугу разбирали павильоны, снимали палатки, убирали посуду, лавки, стулья, цветы со столов, забытые сумочки и носовые платки, и остатки пиршества, конечно. К слову сказать, еды осталось всего ничего. Потом опять начал подходить народ, на этот раз уже без приглашения. К середине дня даже те, кто вчера укушался основательно, переварили ужин и собрались на лугу перед усадьбой. Толпа получилась немаленькая. Нельзя сказать, чтобы им были рады, но ждать ждали. Фродо, стоявший на крылечке, улыбался, но выглядел усталым. Каждого посетителя он приветствовал — Но к сказанному вчера смог добавить немного. «Господин Бильбо в отъезде», — повторил он. «Насколько мне известно, у него все благополучно». Некоторых пришлось пригласить в дом. Бильбо, уходя, оставил для них послания, кое-какие подарки и вещи. Все они были помечены, например, так, «Аделарду Туку в собственную собственность» надпись на зонтике. Аделард был известен множеством прихваченных в разное время по ошибке чужих зонтов. Для Доры Сумникс в память о долгой переписке с любовью от Бильба на вместительной корзине для бумаг. Дора приходилась сестрой Дрога и была старейшей родственницей Бильба и Фрода. В свои 99 Она имела только одну страсть — писать пространные письма, начиняя их добрыми советами. «Милу Кротту вдруг да понадобится» от Б.С. На золотом пере с чернильницей. Мил с роду не ответил ни на одно письмо. «Ангелике на пользу от дядюшки бильба на хорошеньком зеркальце. Она была младшей из сумниксов, И день-деньской могла разглядывать в зеркале свою миленькую мордашку. Для коллекции Хуго помочь Лямкинсу от пожертвователя на пустой книжной полке. Хьюго обожал брать книги, но отдавал только в крайнем случае. Лабели дерекуль Сумникс в подарок на коробке с серебряными ложками. Бильбо не без основания подозревал, что она перетаскала немало ложек из буфета за сумок во время его предыдущего путешествия, и Лабелия знала о его подозрениях. Однако она стойко вынесла оскорбление и унесла ложки. Таких подарков было множество, всех не перечислишь. За долгую жизнь в доме скопилась куча ненужных вещей. Это весьма свойственно и другим хоббитским жилищам. Они все почему-то быстро захламляются. Потому-то давний обычай — дарить подарки на собственный день рождения — так уважают. Подарки, конечно, не всегда новые. Бывает один-два матта забытого назначения кочуют по всей округе, переходя из рук в руки. Но у Бильбо такого не случалось. Он всегда все дарил по первому разу, И хранил, полученное от других. Теперь, после памятного дня рождения, усадьба стала выглядеть почище. Не все подарки были с намеком. Много вещей разошлось точно по назначению, туда, где их ждали и нуждались в них. В Тугасумах жило много бедноты, там дары Бильба вызвали подлинную радость. Например, старичина Хэм получил два мешка картошки, новую лопату, шерстяной жилет и мазь для суставов. Старый Рори Бриндискок, хозяин бедный, но радушный, очень порадовался дюжине бутылок старой винодельни, крепкого старого вина из Южной Чити, в меру выдержанного, заложенного в погреба еще отцом Бильбо. Рори после первой же бутылки простил Бильбо все и объявил его славным малым после раздачи Фродо остался владельцем добротной обстановки, книг, картин и необходимых припасов. Никакого намека на деньги или драгоценности не было и в помине. Даже в подарках не попалось ни одной монетки, ни единого камешка. Уже после полудня Фродо пришлось потрудиться. Кто-то пустил слух, будто имущество за сумок раздают задарма. понабилась туча народа. Многие хоть и понимали, что зря пришли, да выйти уже не могли. Ярлыки стали отрываться и путаться, то и дело вспыхивали ссоры. Кое-кто прямо в доме начал меняться и торговать подарками. Пришлось придержать тех, кто пытался исправить желание бывшего хозяина и прихватывал вещь, которую считал ну прямо для него предназначенной. Дорогу к воротам забили тележки и тачки. В разгар суеты явились дирикульсумниксы. Фродо к этому времени покинул театр подарочных действий, чтобы отдохнуть хоть немного, и передал командование своему другу Мерри Бриндискоку. Когда Отто громогласно пожелал видеть Фродо, Мерри с вежливым поклоном сказал, «Ему не здоровится, он отдыхает!» «Прячется, значит!» Тут же встряла Лабелия. «Ну да мы хотим его видеть! И увидим! Иди-ка скажи ему об этом!» Мэри оставил их в зале на время, достаточное для отыскания причитавшихся им ложек, однако на этом Дирикули не успокоились. Когда их, наконец, провели в кабинет, Фродо сидел за столом над бумагами. Вид у него был усталый. Завидев входящих родственников, он встал, нащупывая что-то в кармане. Дирикуль-сумниксы пошли в наступление. Сначала они принялись торговаться, предлагая за разные ценные вещи, не предназначенные к раздаче смехотворные цены. Когда же Фродо ответил, что дарит только предметы, отобранные самим Бильбо, они заявили, что все это весьма подозрительно. — Ты-то своего не упустил, я полагаю, — набучился Отто. — А ну, предъяви завещание! Если бы не Фродо... Наследником стал бы Отто Дерикуль Сумникс. Он внимательно прочел документ и гневно фыркнул. К несчастью для него документ был составлен честь по чести, а подписи семи свидетелей, сделанные красными чернилами, красовались там, где им положено. «Опять мимо!» — в сердцах сказал он жене. «Это надо же! 60 лет ждать и чего дождаться! Ложек! Пху!» но от лабелии так легко было не отделаться. Когда спустя некоторое время Фродо вышел из кабинета, то нашел ее деятельные следующие все уголки и закоулки. Она как раз принялась простукивать полы. Пришлось решительно выпроводить ее за порог, предварительно освободив от нескольких ценных вещиц, случайно завалившихся к ней в зонтик. При прощании, Лицо Лобелии исказили муки творчества. Она пыталась создать сокрушительную прощальную фразу, но в итоге ограничилась простой грубостью. «Ты еще пожалеешь об этом, молокосос! Ты до чего с ним не ушел? Ты же не здешний! Какой ты сумникс! Ты... ты... бриндискок! ты! Вот ты кто!» «Слыхал, Мэри, вот какие оскорбления приходится выслушивать!» — сказал Фродо, закрывая за ней дверь. «Разве это оскорбление?» — откликнулся Мэри. «Это ж комплимент! Правда, незаслуженный!» Им пришлось еще раз обойти усадьбу дозором. Сначала они обнаружили трех молодых хоббитов, двух умниксов и одного пузикса, усердно ковырявших дырки в стенах одной из кладовок. Потом пришлось выдержать маленькое сражение с Санчо Большеногом, внуком старого Оддо, Он как раз приступил к интенсивным раскопкам в другой кладовой. Ему там эхо особенное почудилось. Всех этих кладоискателей подогревало древнее правило. Если богатство добыто колдовским способом, то кто найдет его, если не помешают, тому оно и достанется. Выставив, наконец, Санчо, Фродо повалился в кресло. «Мэри, закрывай лавочку». — простонал он. — Запри дверь, никого не пускай. Пусть хоть с приходят. Только он собрался выпить чашку чаю, как в передней снова послышался стук. «Опять лабелия», — подумал Фродо. «Придумала-таки, что сказать. Ну ничего, подождет». И он принялся заваривать чай. Стук повторился уже громче, но Фродо решил не обращать внимания. Внезапно в окне показалась голова Гендельфа. Фрода, если ты и дальше намерен не пускать меня, придется дунуть на дверь. Ищи ее потом по всей норе. Ох, Гэндальф, дорогой! вскричал Фрода. Ну конечно, сейчас же открою. И бросился в прихожую. Входи, я ведь думал это лабелие. А, -а, а, тогда прощаю. Я встретил ее. Она направлялась в уводье и с таким видом, от которого и парное молоко в миг скиснет. «Да я и сам чуть не скис, честно! Даже за кольцо уже взялся, только и оставалось исчезнуть!» «Это ты напрасно!» — сказал Гэндальф, усаживаясь. «Поосторожнее с кольцом, Фродо. Я ведь для того и вернулся, чтобы поговорить с тобой о кольце. А что такое с ним? Для начала скажи-ка, что ты уже знаешь?» Только то, что Бильбо рассказывал. Ну, как он нашел его, да как пользовался им в путешествии. Ты же знаешь эту историю». «Интересно, какую именно?» — усмехнулся маг. «Да нет, не ту, что он гномам рассказывал, а потом в книгу записал», — махнул рукой Фрода. «Он мне настоящую историю рассказывал. И еще сказал, что ты донимал его, пока не узнал всей правды, поэтому лучше и мне знать». «Помню, он так и сказал, между нами секретов быть не должно, а дальше нас они не пойдут. Теперь ты видишь кольцо мое». «Любопытно», — отозвался Гэндальф. «Ну а ты что обо всем этом думаешь?» «Если ты насчет подарочка, то настоящая история куда правдоподобнее. Непонятно даже, зачем было другую придумывать. На бы не похоже, да и вообще чудно». «И, по-моему, тоже». Но с тем, кто пользуется таким сокровищем, могут и почуднее вещи случаться. Ты имей это в виду и будь с подарком поосторожнее. Ведь в нем могут таиться и другие силы, кроме тех для невидимости. — Не понимаю, — честно признался Фродо. — Да я и сам пока не очень-то понимаю, — ответил маг. Но после сегодняшней ночи «Очень мне твое кольцо интересно». «Ладно, не беспокойся. Просто послушай моего совета. Не пользуйся им. А то, знаешь, пойдут разговоры...» «И храни его понадежнее, да так, чтобы не знал никто». «Сплошные загадки», — растерянно проговорил Фродо. «Чего ты боишься?» «В том-то и дело, что сам не знаю. Сейчас мне пора идти». Может, когда вернусь, буду знать больше. Ну, до свидания. Мак встал. — Да куда ж ты так сразу? — вскочил Фрода. Я думал, ты хоть неделю побудешь тут со мной, поможешь мне. Помог бы, обязательно помог бы. Но теперь вот решил идти. Меня может долго не быть, но я повидаюсь с тобой непременно, как только смогу. Жди меня в любой день. Но открыто я больше в Шир не приду. Не любят меня здесь, оказывается. Говорят, спокойствие нарушаю. Бильбо вот похитил, если не хуже. Поговаривают. Мак подмигнул. Мы с тобой сговорились, чтобы здешние сокровища прикарманить. «Да ну их!» — воскликнул Фродо. «Это ведь от то слабелий. «Фу, гадость какая!» «Да я бы им не только за сумки отдал, но еще и от себя бы добавил, лишь бы вернуть Бильбо или вместе с ним бродяжить уйти». «Только я шир люблю», — вздохнул он. «Правда, если так дальше пойдет, меня тоже странствовать потянет. Интересно, увижу я Бильбо когда-нибудь?» «Мне тоже интересно», — ответил маг. «И не только это». — Ладно, до свидания, малыш, береги себя и жди меня, особенно в неподходящее время. Всего доброго. Фродо проводил мага до дверей, Гэндальф махнул на прощание рукой и ушел, шагая удивительно быстро. Но Фродо, глядя на его согбенную спину, вдруг подумал, что старый маг — Несет на плечах груз куда более серьезных забот, чем потешные огни. Серый плащ мелькнул в наступающих сумерках и пропал. Прошло немало времени, прежде чем Фродо встретил Гэндальфа снова.